Глава 4. Отряд был собран на удивление быстро. Хотя почему на удивление? Тут скорее верно сказать, привычно быстро. Всё-таки основа моих войск состояла из бывших наёмников, да и кем не давал им совсем уж расслабиться в спокойной обстановке и заплыть жирком. К тому же, прямо сейчас я видел в этих людях решимость Не будь приказа, они бы все отправились со мной. Всё же погибли их товарищи ещё и таким образом. Да, в этом патрульном отряде в большинстве были новички, но и парочка ветеранов тоже была. Хотя новичками этих парней тоже сложно назвать. Они служили мне уже не один год и побывали во многих стычках с разбойниками и не только. Я был просто обязан разобраться с тем, что случилось. И не только потому, что иначе просто потерял бы уважение своих людей, но и потому, что сам этого желал. Выдвинулись мы галопом, спеша побыстрее достигнуть нужного места. Благо территория баронства не такая уж и большая, и вскоре мы прибыли на место. Лошади даже толком не успели устать. Это хорошо. Они могут ещё пригодиться. Все случилось буквально в паре сотен метров от магического леса. И зрелище-то было, скажу я вам, и вправду неприглядное. Куски тел людей были буквально разбросаны по большой площади. Кровь покрывала все окружающее пространство, окрашивая землю в алый цвет. Людей вправду буквально разорвали. Часть была основательно погрызена, и что-то подсказывает мне, что если собрать их вместе, то части тел мы недосчитаемся. Впрочем, мои люди выдержали это зрелище с присущей ветеранам стойкостью. Никого даже не стошнило. Лишь некоторые зло сплюнули, да крепко вырубались. Все же они не раз бывали в битвах, где происходит мясорубка не хуже. Но такое видеть неприятно даже мне, побывавшему в гостях у некромантов. Что тут хелих побери произошло? Не сдержался Ким. Вот это нам и нужно определить. Слезая с лошади, ответил я. Ах, да, пока ничего не трогайте тут. Позже мы их обязательно похороним, отдав все заслуженные почести. Но не сейчас. Их семьи получат полагающееся в данном случае. Всё же они погибли на службе. А я своих людей не забываю. Толпа одобрительно загудела. Они с пониманием отнеслись к подобному приказу. Солдатам не всегда удаётся правильно похоронить своих товарищей. Все это понимали. Такова судьба воина. И забота о семье погибших была естественным шагом. Их дети будут полностью обеспечены до совершеннолетия. Вот только я о собственной выгоде я не забывал. Естественно, что обучать их будут в духе патриотизма к своей родине. Мне не нужны бездельники, что привыкли только получать, но не отдавать что-то взамен. Я поощряю учёбу. Чем лучше они будут учиться, тем лучше будет их жизнь. Если же они не хотят, что ж их право. Дотянут до совершеннолетия, а потом уже не моя проблема. Правда, таких бездельников обычно не было. Не та обстановка. Большинство из таких детей тоже станут воинами, как и их отец. Для этого были организованы специальные школы с уклоном в боевую подготовку. Не расслабляйтесь. Враг может быть всё ещё рядом. Прочешите окрестности, но не разделяйтесь слишком сильно. Мне нужны любые зацепки. Не могли же наши люди умереть и не забрать с собой в могилу хотя бы одну из этих тварей? Есть Получив приказ, Ким тут же стал раздавать указания, контролируя его выполнение. Я же активировал теневое зрение и вновь взглянул на произошедшее. Все поле буквально заполнило грязная алая дымка. Вот только это не было похоже на магию крови. С ней я уже встречался. Да и на магию огня тоже не походит. Это что-то иное, но в то же время знакомое, и это напрягало еще сильнее. Буквально все тут было пропито на этой энергии, и тем сложнее было разобрать что-то конкретное. Но кое-что я понял точно. Враги пришли из магического леса и вернулись туда же. Тонкий шлейф магии тянулся в том направлении, даже слишком тонкий. Создавалось ощущение, что его хотели спрятать, но не смогли до конца. А умный и умелый враг настораживает. Ищу сильнее. Крис, мы обнаружили следы продвижения. Подъехал ко мне Ким. "Я не иду-то из магического леса?" "Да, ты прав, но откуда ты?" Сдохнул он, но потом взмахнул рукой. "Неважно. Главное то, что следы пытались скрыть. Вернее, сами следы скрыть они смогли, а вот последствия нет. Для знающего человека Многое могут сказать «отметины» в лесу. Сломанный кустик, кусочки шерсти на коре деревьев и многое другое. И это просто так не скроешь. Тут нужно изначально не оставлять следов. Значит, мы все-таки имеем дело с кем-то разумным. Пусть все соберутся. Отправляемся по следу. Есть! Тут же ускакал он «собирать людей». Скрывать свое продвижение мы даже не старались. Да и невозможно скрыть такую толпу людей, тем более непривыкшую передвигаться по лесу бесшумно. Нас точно услышат, а значит, нападут. Именно к такому варианту развития событий мы и подготовились. Разве что лошадей оставили перед лесом. Спешившись, сражаться в лесу намного удобнее. Щиты были подняты в ожидании нападения, и оно не заставило себя ждать. Практически незаметное глазу шевеление веток впереди. Вот только от магического зрения спрятаться гораздо сложнее, особенно когда ты фанишь магией вокруг. Тревога! кричу я. И в тот же момент из кустов выпрыгивает волк, которого я принял на теневое копье. Пару мгновений, и вот уже сразу пятёрка похожих существ мчится в нашу сторону с другой стороны. Но я не ослабляю бдительность. Такая мелочь не могла быть причиной гибели наших патрульных. Стоило мне только отвлечься на новых врагов, как краем глаза замечая движение, тут же уходя в тень. Черт, в той стороне никого не было, кроме трупа. Стоп, совсем не трупа. Тот волк, которого я, казалось бы, упокоил, сейчас нападал на меня. Да, это точно он. Прямо в груди у него была сквозная дырка, которую я нанес своим теневым копьем. «Но как он может продолжать двигаться в таком состоянии? Он должен быть мёртв! Копьё пронзило сердце!» Промелькнула мысль в моей голове. Ещё пара теней, и волк оказывается нанизан на них, словно на иголке. Тут же, сближаясь и одним движением, срубаю голову этой твари. Пара секунд, чтобы убедиться, что теперь-то она точно не поднимется. «Рубите им головы!» кричу я. «Иначе их не убить!» и сражение продолжилось. И не сказал бы, что сильно удачно для нас. Обычным людям не так легко срубить голову магической твари. А эти явно были сильнее тех измененных волков, что я встречал ранее. Хорошо, хоть шкуры этих магию не блокировали. А ведь у всех людей в этом отряде сейчас дамасские клинки. Специально приказал выдать перед выходом, будто что-то чувствовал. Если уж они с трудом рубят, Что ж, что говорить об обычных мгновениях и перемещаясь в тенях, я оказываюсь под одним из волков, чтобы просто разрезать его пополам. Вот в последний момент перехватываю ещё одного, что сумел повалить моего воина. Казалось, что разберёмся мы быстро. Вот только к врагам прибыло ещё подкрепление, ещё шестеро волков, а потом ещё и ещё. Я их особо не пересчитывал, не до того мне во время битвы «Но точно не меньше двадцати, а то и тридцати». «Черт, да откуда их здесь столько?» Ругаюсь я, рубя очередную тварь. Вот когти одного из них, буквально рвут щит солдата, но его успевает защитить товарищ, подставляя свой. А сбоку уже приближается еще один воин, чтобы со всей силы рубануть по подставившейся шее. У него ушло три удара, чтобы прорубить до конца. Благо, командная работа у моих ребят на высоте. Остальные в это время сдерживали тварь, выигрывая драгоценные секунды для ударов. Одна из отрубленных мною голов, даже после отделения от тела, будто продолжает сражаться. Она по инерции продолжала лететь прямо на меня. Ляск, и челюсть сжимается. Если бы я не успел уйти в тень, то мало точно не показалось бы. Хватка у волков такая, что просто так... не отцепишь. Краем глаза замечаю, как один из воинов буквально своим телом сбивает тварь, что уже почти настигла свою цель в виде одного из солдат. А воин в броне, я вам скажу, не самый лёгкий. Точно не легче этого волка. Вот только ощутимого врита этот толчок не достаил, лишь застёль тварь сменить свою цель на бичка. Но сражаются они не один на один. Вот ещё пара товарищей заходят сбоку. нанося удар один за одним. А вот уже еще один волк приближается к этим парням. Решаю помочь им и беру его на себя, буквально срезая его на полпути. Кура тоже не сдерживается. Он просто подрезает им сухожилия на ногах. Даже для таких мутантов, как они, это не проходит бесследно, а потом добить их становится уже куда более проще. Особенно, когда их шея почти соприкасается с землей. Этот бельчонок... умеет создавать теневые лезвия, не сильно хуже моих. Лишь тонкий свист и брызги крови ознаменовали гибель ещё одной твари. Нас теснили, уже были раненные, но непоправимых жертв пока удавалось избежать. И скажем честно, во многом благодаря мне. Я успевал перемещаться тенями в самые опасные участки сражения и менять его ход. Мы уставали. Так не могло продолжаться вечно. Еще немного, и мы начнем совершать ошибки, возможно, фатальные. Вот только и количество нападающих активно сокращалось. А подкреплений к ним больше не пребывало. Возможно, эти твари и вправду разумны. Ведь поняв это последние шесть тварей, в одно мгновение стремились бежать. Я даже не успел понять, что произошло, но когда понял, то преследовать их не стал. Не сейчас. Сперва нужно прийти в себя и помочь раненым. К тому же, это может быть их план привести нас в засаду. Все живы? окинул я взглядом поле боя. Да. Приблизился ко мне Ким, зажимая кровоточащее плечо. Ты как? обеспокоенно уточнил я, посмотрев на плечо. А, царапина. Всё в порядке. За миссией. Ещё не хватало какой-нибудь инфекцию занести. Ты же не хочешь остаться без руки, поморщился я. Окажите раненым первую помощь и убираемся отсюда. Только прихватите парочку тварей с собой. Нам нужно передохнуть. Разбили импровизированный лагерь мы примерно в километре от леса. Так и враг не сможет подкрасться незамеченным, и у нас будет время на него среагировать. А я тем временем направился к телам тварей. И при ближайшем рассмотрении всё оказалось намного интереснее. Это точно не те же волки, что встречались нам ранее. Размер примерно тот же, но вот их вид. Было ощущение, что мутация пошла куда-то не туда. Если обычно все магические звери развивались достаточно гармонично, то тут, казалось, изменение произошло взрывообразно. В некоторых местах казалось, будто кости вышли наружу, образовав уродливые костяные наросты. Причем, на первый взгляд, это было сложно увидеть. Все было спрятано в густой шерсти. Кстати, и сама шерсть казалась длиннее, чем обычно. Она стала грубее, что ли, как, впрочем, и их кожа. А глаза волков будто полностью залили кровью. В общем, все это очень странно. Их клыки тоже будто вытянулись, став более острыми, но в то же время и более кривыми. И в то же время хоть изменения были и не притязательными на вид, но довольно эффективными на практике. Но проблема была не только в загубевшей коже и шерсти, самой их мяса, будто стало ещё жёстче, превратившись в естественную защиту. Именно из-за этого их и было так тяжело рубить. А ещё магия Да самая непонятная грязная мана. Она полностью пронизывала их тела, и было у меня ощущение её чужеродности в этом теле, будто её насильно внедрили внутрь. Было ещё кое-что беспокоище меня. У них точно был лидер, кто-то способный стратегически мыслить. Да хоть когти волков были весьма остры, куда встреч нам встречались мне раньше. Всё же не каждое животное, даже магически изменённое, может рвать и месталь, но всё же этих когтей было недостаточно, чтобы одним ударом разорвать человека на части. Не тот размер. А значит, нам ещё предстоит встреча с более могучим существом. Может, оно и к лучшему, что оно не появилось сейчас. Иначе потери могли стать куда более значительными. Что-то удалось понять. Вновь словно призрак Появился рядом Ким. Совсем немного. Но ответы на главные вопросы я дать не смогу. Понятно лишь то, что это точно необычные магические зверя. И нам еще предстоит встреча с их хозяином. Думаешь, он у них есть? Несомненно. Уверенно кивнул я. Более того, там точно должны быть твари пострашнее этих. Я очень надеюсь, что они будут... не в таком количестве. Иначе даже мне не здорововать. Тем более, когда мы не знаем их сил. Этих частью не показали ничего особенного, кроме более крепкого тела. Магические звери могут быть во много раз опаснее. Тут ты прав. У нас, конечно, есть защитные артефакты, но та же они не всесильны. Иначе любой мог бы спокойно пройти сквозь этот лес. И что теперь будем делать? Тех, кто не сможет сражаться, отправляй в замок. Заодно передай, чтобы собирали еще отряд и позвали профа. Его помощь может пригодиться. Пусть все свободные войска отправляются сюда. Но и об охране замка не забудьте. Почесал я подбородок. Ах да! Отправьте послание Артуру. Сообщите о том, что произошло. Пусть будет на готове, ответил я. Еще пусть пришлют людей, чтобы захоронили останки наших солдат. «Хорошо. А что потом будем делать? Стоит наведаться к сердцу леса. Вряд ли это он. Не вижу причин ему нарушать наш уговор, но проверить стоит. К тому же он может знать, что тут происходит». «Я надеюсь, ты не отправишься к нему один?» «Нет, не в этот раз», — поморщился я. «Хотелось бы, но нет, слишком опасно. Даже несмотря на теневые тропы. Если он стал нашим врагом, то будет очень опасным соперником. Ты с ним сможешь справиться? обеспокоенно уточнил Ким. Теперь, думаю, да. Всё же много времени прошло с нашей последней встречи. Я стал значительно сильнее. Но проф на подстраховке точно не помешает. Остальные войска сдержат напор магических зверей, если они нападут. Точнее, когда они нападут? Естественно, только в том случае, если он теперь наш враг. Но я в этом не уверен. А кто это ещё, может быть, если не он? Я не знаю, кто ещё мог бы управлять магически изменёнными зверями. Слишком уж они странные. К тому же, это магия. Она точно не его. Я был возле источника леса. Ощущения совершенно иные. Это что-то другое. И вот чтобы выяснить, что именно мы и нагрянем к нему в гости. «Надеюсь, он не обидится на такое количество гостей», — хмыкнул Ким. «А другого варианта нет. Ни для него, ни для нас. Оставалось мне покачать головой». «Мне это не нравилось. Сильно не нравилось. Но ничего поделать я с этим не мог. И ведь опять какая-то хрень творится. Не успел я даже немного отдохнуть, как тут же случилось это. Неужели карма?» Я, конечно, в прошлой жизни основательно грешил, но не до такой же степени. Нет, вряд ли. На проделки богов тоже не похоже. Уж об этом бы Хель меня точно предупредила. Остаётся только случайное стечение обстоятельств. Ну или я чего-то ещё не знаю, чтобы составить картину целиком. Пока ждём подкрепления, нужно для начала подлечить парней. Благо, лечебных артефактов я всегда с собой таскал несколько. Кто знает, когда они могут пригодиться. Потом стоит отдохнуть и восстановить ману. Ну и организовать оборону тоже нужно. На открытой местности это делать не очень удобно, но лучше уж так. Мы сможем встретить врагов первыми в случае чего. Не хотелось бы потерь среди мирных граждан. Определившись с планами, я поспешил их исполнить. Впереди может ждать тяжёлая битва, и нужно быть к ней готовым.